Глава 11. 14 дней, 10 часов с начала эксперимента. Степан сидел на крыльце заброшенного дома, обхватив голову руками. Он сжимал ее изо всех сил, не зная, как поступить. Точнее, он знал, но не мог решиться. Нужно задушить его, либо полоснуть лезвием по горлу. Дел всего на пару минут, а дальше... Святое освобождение. Но он не мог. Уже вторую неделю он тянул с убийством сына и не понимал, почему. Что ему мешало? Степан издал животный рык. «Не могу я! Не могу!» Степан вскочил и, тяжело дыша, пошел по тропинке к покосившемуся сараю. Через несколько минут вышел с топором. Он подошел к спящему профессору, замахнулся и замер. Нужен всего один удар, сильный и точный. Степан с искаженным лицом держал топор наготове, пока руки не начали предательски дрожать. Он взревел, отшвырнул его и скинул спящего сына на пол. Капельница профессора разбилась. Степан бил его по лицу, пинал. Мещерский защищал голову. «Хватит! Пожалуйста, не надо, папа!» Сложно было представить более неподходящий момент, чтобы впервые обратиться так к своему похитителю. Степан остановился. Мещерский стонал и корчился, на него было больно смотреть. Охотник схватил медицинское заключение и бросил в печку. Бумага вспыхнула. Он рванул кольцо люка и столкнул обмякшее тело Мещерского вниз, затем поднял топор, положил на стол грубую обветренную руку Расставил пальцы и, не сомневаясь ни секунды, с размаха ударил по фаланге безымянного пальца. Острая боль подарила ему временное облегчение.